Глава 66. Амалия. "Сладкая, мне кажется, ты слишком много ждёшь от этого вечера", говорит Марк, лениво наблюдая за тем, как я уже в сотый раз проверяю, всё ли готово к праздничному ужину. "Сегодня мой день рождения, и я очень хочу, чтобы всё прошло идеально. Правда, главной целью является примирение моих родителей, которые всё никак не могут сделать шаг в сторону друг друга". Прошло уже почти 3 месяца с тех пор, как я согласилась с Таджоной Марка, и вампир хочет как можно скорее узаконить наши отношения. Но я категорически против свадьбы, пока не счастны мои родители. Они любят друг друга и должны быть вместе. Им просто нужно помочь сломать стену, которую они выстроили на пути к счастью из-за своей гордыни, страхов и обид. Отвечаю мужчине Нервно протирая бокал салфеткой. А я считаю, что не стоит лезть в их отношения. Дарткана Даша взрослые сверх и сами разберутся со своими проблемами. Отвечает Марк. Я понимаю, что вампир просто не хочет лишний раз цепляться с моим отцом. Отношения между Дортканом и Марком очень сложные. Папа вроде смирился и перестал при каждой встрече упоминать о Бкнахаре, но всё-таки продолжает зверем смотреть на моего избранного. Первое время после того, как Марк покинул клан, нам было нелегко. Вампиру не нравилось жить в особняке Красновских, хоть я и пыталась убедить его в том, что это нормально. К тому же тяжело резко менять образ жизни. Но ради совместного счастья мы готовы преодолеть любые препятствия. Когда мой любимый сообщил, что подписал договор с советом и теперь работает в департаменте в отделе захвата, я чуть сознание не потеряла от шока, но потом очень обрадовалась. Мама, кстати, на работу в магический отдел не вернулась. Она осталась жить в ковене, и все ведьмы единогласно приняли её как новую верховную. Уверена в том, что Даша отличает от меня. сможет со всем справиться и докажет то, что ведьмы не менее достойны, чем другие сверхъе. Через немного Марк взвалил меня себе на плечи и не обращая внимания на моё возмущение, сначала унёс, а потом увёз из родительского дома, сказав, что теперь у нас есть собственное любовное гнёздышко. Не замок, не особняк, конечно, а А маленький, но вполне уютный домик недалеко от черты города. Не скажу, что рождённым в богатстве и привыкшим к роскоши существам легко войти вное русло, но мы стараемся, потому что лучше так, нам вместе, чем по отдельности каждый в своей золотой клетке. Марк, ну как ты не поймёшь? Ну как ты не поймёшь, что я не смогу спокойно жить, пока не исправлю то, что случилось по моей вине. обиженно толкает мужчину в плечо, который мог бы и поддержать, а той поучаствовать в этом серьёзном и очень важном деле. Я понимаю. И, кстати, знаю более приятный способ справиться с волнением, нежели протирание бокалов. Игриво подмигивает и кивает в сторону спальни, на что я могу лишь засмеяться и отпрыгнуть от озабоченного вампира подальше. Нет, Марк, не сейчас. Совсем скоро гости приедут, а я не хочу, чтобы Самаэль с Маликой снова шептались о том, что у нас всё пропахло сексом. Да и перед родителями уже неудобно. Отрицательно мотаю головой, когда вампир вопреки запретам начинает медленно наступать на меня. Зверев просто завидует. Ты ведь сейчас не до секса. А родители, глядишь, подумают, да и возьмутся нас примерять. Усмехается и демонстративно начинает расстёгивать пуговицы на рубашке, которую я между прочим целых полчаса гладила. Не смей. Я не шучу, клыкастый. Подойдёшь, шарахнул огниным шаром. В вижу, когда Марк схватив меня за талию, нагло тащит в спальню. Ты же моя горячая. издевается, но молнию на платье расстёгивает аккуратно, стараясь не сломать замок и не помять ткань. Ну марк. Бормачу уже принимаю своё поражение и наклоняю голову в сторону, позволяя вампиру целовать шею. Закончить начатое она мне позволяет сигнал звонка домофона. Первые гости уже топчутся у ворот, а мы тут Хорошо, что мы с Марком сразу поставили магическую защиту на своей территории и заблокировали пространство от всяких порталов. После того, как старейшины, скрипя зубами, отменили приговор об изгнании Исмаэля, этот огненный волк, получив свободу, появляется где угодно и когда угодно, не считая нужным предупредить о своём визите. Я очень рада за Сема, и он в нашем доме желанный гость, но лучше уж через дверь. Когда у нас есть шанс привести себя в порядок, ну и хотя бы одеться.